Доброе действие выявлено и завершено. И хотя его уже нет, тем не менее последствия существуют. В данный момент действия, происходит определенное сочетание дхарм в потоке этого человека. В этом заключается неуничтожаемость поступка. Таким образом, к понятию чисто механическому причины и следствия буддизм прибавляет еще ответственность. Одна из таких комбинаций агрегатов, которую мы называем индивидуумом, унижена или возвышена действиями предшествовавшей комбинации, с которой она солидарна. «Я не учу ничему другому, как только карме». Та настойчивость, которую проявил Будда, чтобы внушить своим ученикам сознание моральной ответственности, вытекающей из закона кармы, доказывает, что в этом заключался фактор первичной истины самодавляющей и абсолютной, истины которая должна руководить всеми поступками человека. Сомневаться в моральной мощи поступка значит закрывать глаза на очевидность. Все существа имеют свою карму. Они наследники поступков и сыновья поступков. Они в полной зависимости от поступков. Поступки устанавливают между существами различия в состояниях низменных, и превосходных. Воистину, из того, что было, создается то, что есть. Человек рождается согласно тому, что он создал. Все существа имеют наследие карму. Соответствие между плодом и семенем не только точно, но действие, как всякое доброе семя, возрастает стократно. Так каждый человек действием безошибочной кармы получает в точной мере все должное, им заслуженное, не более и не менее. Ни одно благое, либо злое действие, как бы пустяшно оно ни было, как бы тайно не содеяно, не минует точно уравновешенных весов кармы. Карма есть причинность, действующая в моральном, так же как и в физическом и других планах. Буддисты говорят, нет чудес в делах человеческих, что человек посеял, то он и пожнет. Не существует места на земле или на небе, или под водою, также нет такого в недрах гор, где бы злое действие не принесло страдания породившему его. Если человек оскорбит неповинного человека, то зло обратным ударом настигнет безумцы, подобно легкому ссору, брошенному против ветра. Зло, содеянное, не сворачивается тотчас же, как молоко, оно следует за безумцем, как тлеющая искра, которая наконец разгорается в жгучее пламя. Один безумец, услышав, что Будда соблюдал принцип великой любви — платить добром за зло, пришел к нему и начал поносить его. Будда хранил молчание, жалея его безумия. Когда же безумец... Кончил свои поношения, Будда спросил его, «Сын мой, если человек отказывается принять дар, кому он принадлежит?» И тот отвечал, «В таком случае он будет принадлежать человеку, предложившему его. Сын мой, ты поносил меня сейчас, но я отказываюсь принять твои оскорбления, и прошу тебя оставить их при себе. Не будет ли это источником горя для тебя?» Как эхо принадлежит звуку и как тень предмету, так же не бедствие, настигнет содеявшего зло. Злой человек, упрекающий добродетельного, подобен человеку, который смотрит вверх и плюет в небо. Плевок не осквернит небо, но, падая обратно, запятнает его самого. Клеветник подобен бросающему ссор на другого, когда ветер противный. Ссор лишь возвращается на того, кто бросил его». Добродетельному человеку не может быть нанесено ущерба, и то несчастье, которое клеветник желает нанести, оборачивается на него самого. Как общее правило, люди возвращаются на землю до тех пор, пока сознание их не перерастет земного уровня. Будда указывал, что существуют целые системы миров различных качеств, высших и низших, и что обитатели их в своем развитии вполне соответствуют мирам ими населяемым. Мир, в котором данный человек должен проявиться так же, как и качество самого перевоплощения, решается преобладанием в нем положительных или отрицательных качеств. Иначе говоря научным языком, рождение это будет контролировано его истинным тяготением или своей кармою, скажут буддисты. Подобно поступку раскаяния есть действие – и это действие имеет последствия, которые могут уравновесить последствия проступка. Будда говорил, если содеявший зло человек осознает свою ошибку, раскается и будет делать добро, сила наказания истощится постепенно, подобно болезни, постепенно теряющей свое губительное воздействие по мере испарины больного. Карма есть мысль, потому качество мышления может изменить и даже совершенно освободить человека от воздействия кармы. Если бы поступки всегда нагромождались один на другой, человек был бы заключен в свою карму как в заклятый круг, уча что существует состояние сознания, которое может уничтожить воздействие содеянных поступков, Будда указывал возможность прекращения страданий мира. Воля и энергия властителя кармы, из всего сказанного ясно, что закон кармы и закон перевоплощения неделимы, ибо один является логическим следствием другого. Некоторыми западными учеными принято было рассматривать буддизм как учение отчаяния и бездействия, что совершенно не отвечает его основному характеру. Будда, как истинный вождь общего блага, бесстрашно раскрыл человечеству истинные опасности существования, и в то же время указал путь, как избежать их. Путь этот — знание. Кто же назовет человека, остановившего вас на краю пропасти, пессимистом? Существа живут в доме, объятом пламенем, и тем не менее они не испытывают ни боязни, ни ужаса. Они не знают, они беспечны, они не пугаются, они не стараются спастись, они развлекаются и снуют. В разные стороны в этом тройственном мире, подобном дому, охваченному пламени. Голубцы думают, что страдания заключаются лишь в болезненном ощущении. Воистину чувства их извращены. Они уподобляются больному, представляющему себе, что сахар горек. Пушинка шерсти, опускаясь на руку, неосязаемо, но проникая в глаз, она причиняет сильную боль. Ладонь — это невежественный человек, глаз — Это мудрец, лишь мудрый потрясен зрелищем страдания мира.